Крупные насекомые, расправив крылья, ползли к ним по черному полу. Другие протискивались через маленькое отверстие в стеклянной двери и в полумраке вслепую двигались вперед или падали, паря в воздухе, с крыши. Насекомые стукали со стеклянной стены и крышу, отчего те мелко подрагивали, постепенно дребезжание раздавалось все чаще и громче, Вот они приблизились, подобно бегущему в панике, войску, захлопали крыльями вокруг головы Евгении, стрякача облепили ей лицо, тридцать, сорок, пятьдесят, целое облако самцов рвалось коцепенелой самки. Их собиралось все больше и больше. Евгения пыталась отмахнуться от них, стряхивала с юбок, вытаскивала из рукавов и складок платья, не выдержала и заплакала. «Отгоните же их! Мне противно!» Это самцы Сатурнии. Их таинственным образом притягивает самка. Я отнесу ее в другой конец оранжереи. Видите, они летят за ней, оставив вас в покое. Вот еще один запутался в кружеве. Я сейчас закричу. Он пробрался к ней через самотошную толпу мотыльков и запустил пальцы ей за воротник, чтобы выдворить наглеца. Должно быть дело в запахе. Евгения всхлипывала. «Какой ужас! Они точно летучие мыши! Точно привидения! Какая мерзость!» «Тише! Я не хотел напугать вас!» Он дрожал. Она обняла его за шею, положила голову ему на плечо и буквально повисла на нем. «Милая!» Она рыдала. «Я совсем не хотел!» Она воскликнула. «Виноваты вовсе не вы! Вы хотели мне помочь! Просто все вокруг плохо!» «Я так несчастна!» «Из-за капитана Ханта вы до сих пор так сильно горюете о нем?» «Он не хотел жениться на мне. Он умер, потому что не хотел жениться на мне!» Она плакала, а Вильям держал ее в своих объятиях. «Какая чушь! Каждый был бы рад на вас жениться!» «На самом деле это не был несчастный случай. Так только говорят...» Он умер, потому что не хотел на мне жениться. — Почему не хотел? — спросил я Вильям, словно спрашивал ребенка, вообразившего буку в пустом углу. — Откуда мне знать? Но это правда. Мне совершенно ясно, что он не хотел. Свадьба была готова, и наряды, все мои наряды тоже, купили все, платья для подружек невесты, цветы, все, что нужно, а он... Он не выдержал. Вы причиняете мне страдания своими словами. Мое самое заветное желание, вам это известно, просить вас стать моей женой. А я никогда не смогу это сделать, потому что вы состоятельны. Я же не могу себя прокормить, не только жену. Я прекрасно это понимаю. Но невыносимо больно слышать то, что вы говорите, и не быть в состоянии самому... Я не хочу выходить замуж за мешок с деньгами. У меня есть свои. Наступило долгое молчание. Несколько одержимых страстью мотыльков неуклюже пролетели мимо и присоединились к пульсирующему ковру из самцов, облепивших проволочные стены клетки, в которой сидела самка. — Что вы сказали? — Мой отец — добрый человек. Он верит в христианское братство». Верит, что все равны в глазах Бога. Он полагает, что вы щедро одарены умом, и это считает очень ценным даром, столь же ценным,